ваван важно восседал в стеклянной будке хмуря брови. Он заметил нас сразу и обратился к нам совершенно невежливо. «Кого надо?» «А где здесь ксерокс?» — задала я первый пришедший на ум вопрос. «По коридору направо». «Спасибо». «Ну вот», — сказала я Виктору Владимировичу, когда мы немного отошли. «Теперь мы знаем, как выглядит Вован». «Мне от этого не легче. Давай покрутимся где-нибудь здесь. А когда он будет возвращаться с работы последним?» Виктор Владимирович тяжело вздохнул. Что он еще мог сказать?